новомучеников, якобы пострадавших в годы революции и гражданской войны, за веру. Реакционные круги русской церковной эмиграции рассматривают эту соборную акцию как этап в подготовке к псевдо-юбилею крещения Руси, который им хотелось бы отметить в самодержавной России. Что же касается советских людей, в том числе и приверженцев современного русского православия, то они восприняли затею лидеров эмигрантской религиозно-политической группировки с канонизацией последнего царя и ему подобных как политическую провокацию клирикалов-антисоветчиков, безуспешно пытающихся гальванизировать труп, свергнутого революционными массами царизма. Образование Русской Православной Церкви Вывод богословов, как дореволюционных, так и современных, о том, что к число главным и непосредственных результатов крещения Руси следует отнести образование русской православной церкви, полностью соответствует действительности и потому не вызывает споров со стороны учёных. Да, только с 988 года начинается история русского православия как специфическая разновидность византийского христианства и русской православной церкви как конфесиональной единицы, занимающей определённое место в системе аналогичных церковных образований греко-кафолической вероисповедной ориентации. Именно тысячелетие этой церкви будут праздновать в 1988 году приверженцы русского православия как у нас в стране, так и за рубежом. Зато может и должно быть оспорено другое. Богословское утверждение о том, будто русская православная церковь возникла как социально нейтральное учреждение, якобы пропагандировавшее общую человеческую истину, отстаивавшее интересы всех сословий и классов в княжеской Руси и царской России и выступавшее преимущественно в роли народного заступника, Данное утверждение явно и резко противоречит фактам отечественной истории, которые давно уже стали достоянием науки, а многие признаны и церковными историками. Фактов этих слишком много, и поэтому мы рассмотрим лишь наиболее характерные. Византийская церковь, по образу и подобию которой создавалась церковная организация Древней Руси, была сложившимся феодальным образованием. Ее феодальная сущность проявлялась в содержании пропагандировавшейся идеологии и характере деятельности, в экономической базе, структуре и функциях, в сословной принадлежности епископата и духовенства. Она была ориентирована на идеологическую защиту феодального строя Византии и религиозное оправдание торжествовавшего в нем социального зла, на укрепление императорской власти и, Чем и вызвала симпатию княжеско-боярской верхушки древнерусского государства. Русская православная церковь складывалась как митрополия Константинопольского патриархата, от которого она первоначально получала архиереев и священников, перенёсших на Русь уже выработанное вероучение, сформировавшийся культ, отработанную структуру, апробированные нормы церковной жизни. Возглавлявший её митрополит до середины 15 века назначался или утверждался, за редким исключением, византийским первоиерархом, Константинопольским патриархом, и был в полной зависимости от последнего. Созданная для освящения формировавшегося на Руси феодального строя и укрепления централизованного древнерусского государства, Молодая церковная организация более или менее успешно справилась лишь с первой задачей, о чём уже шла речь раньше. Что же касается второй, то она оказалась не по силам новообразовавшейся церкви. Я объясняла это не только субъективными факторами, в частности, нежеланием митрополитов византийцев содействовать укреплению политического соперника византийской империи, каковой Киевская Русь оставалась и после крещения но и объективными причинами углублением процесса феодализации древнерусского общества